Мои постоянные сны на Эву. чтение в Daunt Books. Daunt Books один из старейших книжных магазинов в Лондоне. На календаре 2017 год, я знаменитая писательница и национальное достояние. Моё имя стало культовым. Каждая книга имеет бешеный коммерческий успех. Мои романы представлены в книжном клубе Ричарда и Джуди. Книжный клуб Ричарда и Джуди влиятельное британское телевизионное ток-шоу. И при этом я голос аутсайдеров, икона глобальной контркультуры. Мои книги переведены на 68 языков. Моя вторая книга роман воспитания о шести девушках", живущих в Сайдаме в конце 60-х, включена в учебную программу. В данный момент я слегка на ножах с кастинг продюсером из Лос-Анджелеса из-за кандидаток на роль Сьюзен, героини в общих чертах списанной с меня. Я думаю, что Рамола Гарай привнесет нужную степень простоты, но продюсеры говорят, что нам нужна известная голливудская актриса для выхода на большую аудиторию. Дженнифер Лоуренс, как мне сообщают, отчаянно хочет сыграть Сьюзен. Но я не думаю, что она подходит. Сейчас Джен как раз проходит интенсивный курс вокала, чтобы развить акцент жительницы южного Лондона к прослушиванию. Мне это не интересно. Ферли и Лорен рады узнать, что роли персонажей, созданных по их образу и подобию, сыграют Фелисити Джонс и Клэр Фой, соответственно. Когда на интервью журналисты спрашивают у меня: "Правда ли, что свободолюбивая любивая с автобиографична?", я загадочно улыбаюсь и говорю: "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Продуманный флёр тайны, окружающий меня, в конце концов, наводит Алана Янтеба Это ведущий на BBC. На мысль снять специальный выпуск своего шоу под названием Раскрывая Сьюзен: Восхождение Долли Олдертон, голоса поколений, в котором он отправляется в мою начальную школу в Кэмдоне и проводит интервью с учителями, расспрашивая их о том, проявлял ли я писательский талант в юном возрасте. Они отвечают, что были бы очень удивлены, если бы я не стала автором бестселлеров. Кто-то зачитывает ему короткий трогательный рассказ, который я написала в семь лет, о птице, что навсегда влюбляла людей в свое пение. Удивительно, говорит Алан с улыбкой. «Четыре миллиона просмотров. Вечером, перед тем, как я лечу в Лос-Анджелес на первое чтение, мне звонит менеджер Daunt Букс» в Хемпдене. Я даже не представляю, откуда у неё мой номер, мисс Олдертон, говорит она. Извините за беспокойство. Меня зовут Дебора, и я ваша большая поклонница. Благодарю, Дебора. Я помню, как вы подавали заявление на работу секретаря в Рождество 2015, когда только начинали фрилансить и нуждались в деньгах. Подавала, Дебора. И я оценю, что вы меня помните. Мне так жаль, что у нас не оказалось вакансии. Но не было бы счастья, да несчастье помогло, великодушно отвечаю я. Нет никакой необходимости в ваших извинениях. Очевидно, ваш отказ дал мне больше времени на то, для чего я была рождена писать. И слава богу, говорит Дебора. На самом деле, я звоню насчет ваших книг. Я понимаю, что вы должны быть очень заняты с этим фильмом и всем остальным, но мы в Даунт, как ваши самые преданные поклонники, хотели бы узнать, не окажете ли вы нам честь прийти и прочитать одну из глав книги завтра в полдень. Я уверена, что мы соберем огромную толпу людей, для которых встреча с вами будет очень много значить. Ведь вы местная, девушка из северного Лондона. Мы никогда не забудем то время, что вы провели здесь, читая книги одну за одной и очаровывая продавцов своими непростыми вопросами о редких изданиях. Повисла тишина. Я размышляла. Мисс Олдертон, да бра отдайте мне время. Я звоню своему агенту Кларе. она говорит, что это не обсуждается. У меня мультимиллионный контракт с Голливудом на производство "Девчонок из Киркдейла", основанных на моём романе. Запуск завтра утром, без моего присутствия ничего не начнется. Она не хочет, чтобы я подвела людей. "Клэр, говорю я строго. Для меня это важно. Я не хочу подвести целый район. Или я иду на чтение, или ты потеряешь клиента". Клэр говорит, что все понимает. Когда я приезжаю в Донт-Бუქс на своей машине с личным водителем, то вижу такую огромную и истеричную толпу людей, что на ум невольно приходит битломания. Нам придётся подъехать к чёрному входу, говорит Лэс, мой личный водитель. Я прохожу через склад, где меня уже ждёт Дебора. Это честь для меня, говорит она. Нет, Дебора, говорю я. Это честь для меня, Я поднимаюсь в магазин, где тысячи людей ждут меня уже несколько часов. Они кричат и аплодируют. С улицы пытается протиснуться внутрь так много народу, что приходится вызвать полицию, чтобы утихомирить толпу. Донд установил гигантские экраны снаружи магазина, чтобы никто не пропустил мое чтение. Я зачитываю самую смешную и трогательную главу, когда Сьюзен учит свою подругу католичку Агапу пользоваться гигиеническим поясом. На следующий день моё лицо на первой полосе за Evening Standard. Заголовок гласит: "Долли Мани, голливудская писательница, отдает дань городу, который вдохновил ее на создание бестселлера". 18 октября 2016 год.